Лиан оказался самым обычным маленьким поселением, в котором можно было найти приметы одновременно и города, и деревни. Одним из тех городков, где тростниковые хижины стоят в перемешку с деревянными и каменными домами. Где никогда ничего не происходит и ничего не меняется. Куда вести из большого мира доходят с опозданием на целый год. Где жители с детства знают друг друга в лицо, а на чужаков смотрят с неизменным тревожным любопытством. У самого города Кая Литию нагнал запыхавшийся отар. Северянин выглядел радостно возбужденным, будто только что хватил большую кружку доброго пива. За пояс его, кроме кухонного ножа, позаимствованного у старосты Укама, и заставшейся далеко позади безвестной деревеньки, были заткнуты два коротких меча, а на мизинце поблескивал золотой перстень. «Пассажиры кареты оценили вашу помощь, сэротар?» — осведомилась у него принцесса. «Нет», — неумело притворяясь разочарованным, ответил рыцарь. «Эти невежи доброго обращения, ну, никак не хотят понимать. Пришлось поучить их хорошим манерам, а такая наука нынче дорогого стоит». «Никогда не думала» вздохнула золотоволосая принцесса Литье, что буду невольным участником дорожного грабежа. «Какого грабежа?» – усмехнулся северный рыцарь. «Я просто взял, что нам причитается по праву». «Это-то и ужасно! Грабить своих подданных вместо того, чтобы даровать им честь, отдать нам все, что мы пожелаем», – сказала Литье. «Если бы нам не нужно было скрывать свои имена...» «А я вот не пойму, зачем их скрывать?» – произнес Аттар. «Все равно Константину не составит труда понять, где мы находимся. Он вычислил нас один раз, вычислит и снова». «Константин», – пояснил болотник, – «вынужден объяснять подданным, куда и каким образом пропала из двора принцесса. Не думаю, что он сознается в том, что ее высочество совершило побег. Скорее всего, он обвинит нас с тобой, брат Аттар». Похищение ее высочества. Как ты полагаешь, сколько найдется высокородных болванов, которые, желая выслужиться, соберут сотню-другую воинов, чтобы пойти по нашим следам и отбить принцессу? Наверное, много, предположил северянин. Подумаешь, я, признаться, соскучился по хорошей драке. Можно было бы переночевать и в лесу, посетовал Кай. Там гораздо безопаснее, чем среди людей. Путники вошли в город и оказались в лабиринте узких улочек, где пахло густой пылью и застоявшейся зеленой водой из канавы. А еще из распахнутых окон низеньких домишек неслись ароматы нехитрых яств, приготовленных к ужину. Городок Лиан, как две капли воды, похож был на городок Мари, место, где Кай родился, где провел первую счастливую половину своего детства. Свернув в одну из улочек, путники увидели открытую кузницу, где рядом с наковальней вытирал запачканные руки, только что закончивший работу коренастый кузнец-гном. Болотник почтительно поинтересовался у кузнеца, как пройти к какому-нибудь не самому плохому трактиру. Кратышка Кэнделовито объяснил, что разбитая кружка – единственный и, следовательно, самый лучший трактир в Лиане. А найти его проще простого. Нужно идти прямо и прямо, пока не покажется дом с красной трубой, повернуть направо, обогнуть городской пруд, а уж за прудом будет трактир «Разбитая кружка». Руководствуясь указаниями слова охотливого коротышки, путники довольно быстро отыскали трактир. Хозяин «Разбитой кружки» поначалу с большим подозрением отнесся к постояльцам в запыленной перепачканной одежде. Но серебряная монета, которую Атар небрежным щелчком швырнул на стойку, в раз его успокоила. Трактирщик поймал монетку и радушно пригласил отужинать. В трапезной трактире не было ни одного посетителя. Как объяснил трактирщик, для вечерней выпивки время еще не наступило. Горожане по своим домам только готовятся ужинать, а поужинав начнут собираться в разбитой кружке – чтобы выпить спокойно и степенно, не слыша ворчания жен и хныканья ребятишек. Аттар потребовал всего, что есть, самого лучшего и побольше. Трактирщик, поймав еще одну монетку, прокричал на кухню соответствующее распоряжение и по скрипучей лестнице повел гостей показывать комнаты для ночлега, располагающиеся по обычаю на втором этаже. Надо сказать, что выбор комнат оказался небогатым, Второй этаж был поделен тонкими деревянными перегородками на четыре равные части. Комнат было четыре. Две проходных, имеющих по одному окну каждое, и две дальних, смежных с проходными, окон не имеющих вовсе. В каждой комнате из мебели наличествовали только кровати с набитыми соломой матрасами и покрывалами из козьих шкур. Путники выбрали две комнаты, одну дальнюю и смежную с ней проходную. «Ужин будет подан через час», – сообщил трактирщик. «В таком случае велите подать сию минуту горячей воды в мою комнату», – велела принцесса. Пока на кухне грели воду и сливали ее в большое корыто, болотник выяснил у хозяина, где можно найти хорошего портного или торговца готовым платьем. Трактирщик уверил, что немедленно пошлет за гугом портным, который к тому же продает готовую одежду и обувь, и ношеную, и только что сработанную. «И еще лошади!» сказал Аттар. «Приведи к нам торговца лошадьми. Довели подать нам в трапезную пару кувшинов пиво, покуда ужин готовится». «Приятно вновь почувствовать себя человеком!» поделился северянин с болотником, когда они уже сидели в трапезной за столом, на котором красовались высокие, запотевшие глиняные кувшины и блюда с кровяными колбасками. Прошло более часа, и трапезная мало-помалу стала наполняться народом. Степенные горожане рассаживались за столами по двое-трое, дымили трубками, негромко беседовали, попивая пиво и вино из высоких толстостенных кружек. Северный рыцарь, в ожидании ужина, опорожнявший уже четвертый кувшин, скучающе постукивал пальцами по столу. Дважды к столику рыцаря подходил трактирщик и справлялся. «Не пора ли подавать ужин?» Дважды Атар приказывал ему погодить. Принцесса еще не спустилась, а начинать трапезу без нее рыцарям не позволяли приличия. «Ну и болото здесь», — сказал северянин Каю, сидевшему напротив. «Прямо с души воротит. Хоть бы кто-то песню загорланил или подрался, что ли». Кай никак не отреагировал на эти слова. «Жрать охота» сообщил Аттар. Кай это промолчал. За соседним столом степенно беседовали трое горожан, удивительно похожие друг на друга. Все пузатые, с чисто выбритыми подбородками и ухоженными усами. «А в следующем годе-то», – вещал один из пузатых, – «наш лиан под стеклянным колпаком будет, так что ни снег, ни дождь, ничего». Это мне, слышь, Карат говорил, у которого брат в ратниках нашего барона служит. Он, слышь, на коронацию-то Константина Великого ездил вместе с его сиятельством бароном. Говорит его Величество Константин владение всех господ, которые ему раньше других присягнули, под особое покровительство возьмет. «А я другое слыхал», — отвечал ему собеседник. «Вроде теперь все вокруг магии будет управляться». Это потому, что его величество сам наимогущественный маг и громадной силой обладает. Говорят, телеги сами будут ездить без лошадей. Мельницы крутиться сами будут, безо всякого там ветра или воды. А еще говорят, что те злодеи-рыцари, которые возлюбленную его величество, ее высочество принцессу Литию, умыкнули, вовсе не люди, а демоны. Дураки вы оба. Безапелляционно заявил третий пузан. Чему верите? Телеги без лошадей, мельницы без ветра. Разве ж такое возможно? А вот мне кое-кто рассказывал, что. Пузан понизил голос и подозрительно оглянулся на двух незнакомцев. Что этот Константин сам демон, а не человек. А принцессу никто не это не украдывал. Она сама сбежала, потому что за демона замуж выходить. Ни одна нормальная баба не согласится. Про то, что ее высочество, ее величество, любовь случилась, сам его сиятельство говорил, — возмутился первый пузан. И городской голова господин Иака то самое говорил. Да все про это говорят. Что, его сиятельство и господина Иака врать будут, что ли? Вот обалдуй, — хмыкнул Атар. Послушать, уши вянут. Сами не знают, чего несут, однако... «И на самом деле так вышло, как ты предполагал. Это мы ее высочество похитили». Кай кивнул. К столу рыцарей подбежал трактирщик. Заискивающий, глядя на Тара, скармливающего ему монетки, он спросил, «Не пришло ли еще время для ужина?» «Неси ужин», — обратился к трактирщику Кай. «Наша спутница сейчас придет».